Глава шестнадцатая. Я проснулась от грохота, вскочила на кровати и инстинктивно сжалась, прикрывая голову руками, когда в стену замка опять что-то бабахнуло, да так, что он содрогнулся, а с потолка посыпалась каменная крошка. Первым порывом было вскочить и броситься бежать к Эдрину, но потом ночным глу разрезала вспышка пламени снаружи, и я побежала не из комнаты, а к окну. Они сражались. Величественный черный дракон и такой же большой золотой. Их тела сплетались в неистовом противостоянии. Когти и клыки рвали, казалось бы, неуязвимую, покрытую чешуей кожу. Пламя то и дело поглощало обоих драконов. Эдрин и... Залар? Быть не может... Вцепившись в подоконник, прошептала я, наблюдая за тем, как драконы прокатились по лесу, сметая вековые деревья, и взмыли в небеса только окрасившиеся у кромки горного горизонта первыми предрассветными всполохами. Золар же был мелким, раза в три меньше Эдрина, а то и в четыре, как и все драконы с золотистой чешуей, но только не этот. Сцепившиеся драконы рухнули отвесно вниз, и замок в очередной раз содрогнулся, когда они впечатались в стену. Стекла задрожали, по стене пошла трещина. Пролетая мимо, золотой дракон повернул голову и уставился прямо на меня с лютой ненавистью. Но рывок, и черный отбрасывает золотого в сторону леса. Появилась еще одна небольшая просека. А я прикусила губу, чтобы не заорать от ужаса. Это был Залар. Завершенно точно тот самый золотой дракон, который торговал драконьими детьми и несколько раз пытался меня убить. Может, я и не научилась еще безошибочно различать всех драконов, кроме Эдрина, но этот безумный взгляд такое ни с чем не спутать. И пусть теперь Заларш чего-то стал несколько раз крупнее, я была уверена, это он. И вот этот подросший, обезумевший монстр напал на моего Эдрина. Ахштеш морда золоченая! Сейчас драка тебе накастиляет, даже не сомневаюсь, но драконы исчезают в очередном облаке перемешивающегося красного и синеватого пламени, и мое сердце сжимается от ужасающей мысли. А что, если Эдрин не справится? С Заларом что-то явно не так. Золотые же мелкие все для них нетипичны такие размеры. У них другие преимущества. Природа любит равновесие. Недостаток массы компенсирует пропорционально более длинные и острые когти, скорость, гибкость, маневренность полета. А что же получается теперь? Все эти преимущества досоведливывающимися размерами? И это нечестно. Золотой дракон сметнулся ввысь, черный тенью бросился за ним, и они оба пропали из виду. Оставаться на месте у меня просто не хватило сил, хотя с силами у меня вообще напряг был, магический резерв практически так и не восстановился, поэтому и физически я себя чувствовала не то чтобы хорошо, но и сидеть на месте не было никаких моральных сил. На ходу натягивая одежду, не ту, которая сбежала, другую, я рванула к двери, обувалась уже в коридоре. Правда, сначала запнулась осиротливо стоящие прямо перед дверью ботинки, вернулись гулёны. Упала, и вот потом, сидя на полу и тихо ругаясь, быстро обувалась. А снаружи опять послышался грохот, только немного другой. Замок не содрогнулся, он мелко задрожал, будто от землетрясения. И вот вопрос, а оно мне вообще надо высовываться? Они же меня попросту затопчут и даже не заметят. Снаружи послышался рев и треск деревьев. Встала и решительно потопала на выход. Затопчут, не затопчут, но я никогда себе не прощу, если не помогу Эдрину. Знать бы еще чем помочь-то. Дверь я открывала очень медленно и осторожно. Сначала приоткрыла совсем чуть-чуть одну створку, прислушалась. Снаружи ревели драконы и пламя, но они чуть отдалились от замка и поднялись выше в воздух. И я, осмелев, открыла дверь чуть шире, выглядывая. Драконы сражались теперь над основательно прореженным лесом. Это ж какая мощь! Деревья вековые в несколько обхватов руками были где сломаны словно тростинки, а где и выворочены с камнем. И да, начался пожар, но не здесь у замка, а где-то дальше, кажется, в той стороне, где была поляна, на которой собирался совет. Жар! Только бы он был в безопасности. Это драконье пламя ему не страшно, а вдруг обычная навредит? Он же еще маленький, и дым к тому же. В следующее мгновение, в паре десятков метров от меня, с небес, с оглушающим грохотом рухнули сцепившиеся драконы. Земля ощутимо задрожала, а драконы, они оба, вскочили и вновь бросились друг на друга. Я, не удержавшись, испуганно вскрикнула, заметив глубокую кровоточащую рану на груди черного. Тут же зажала рот руками, но было поздно. Оба зверя замерли и резко повернули головы в мою сторону. Горящие безумные глаза золотого дракона торжествующе сузились. Он как-то весь подобрался и бросился на меня. Завизжала уже во все горло, прикрываясь руками, в надежде, что оставшихся кровь магии хватит на щит. Но это не понадобилось. Эдрин схватил Золара за хвост и рывком отбросил в лес. Сильно, быстро, решительно. «В дом!» — рыкнул он, и, больше не глядя на меня, развернулся к поднимающимся из-за деревьев золотому. Но я заметила и рваную рану на груди, и поврежденное крыло, и что на одну лапу слегка припадает. Потрепал его этот увеличившийся в размерах монстр знатно. И я осталась на месте. Не смогу помочь, так, может быть, хотя бы отвлеку Залара. хоть какое-то преимущество, потому что этот золотой он какой-то совсем неправильный. Здесь вблизи, когда он бросился на меня, помимо безумного светящегося взгляда, я заметила и еще кое-что. У Залара появились шипы на голове и вдоль позвоночника. Раньше их не было, и выглядели эти шипы неестественно, будто кости пробившие его шкуру и вылезшие наружу. И лапы выгибались как-то неправильно. А еще, когда он рычал, кажется, нижняя челюсть немного выдвигалась вперед. Что же так изменило золотого дракона? Теперь он и на дракона то не был похож, скорее какое-то мутировавшее чудовище. Точно, мутация. Он изменился основательно и неестественно. Неужели это горы его так своеобразно наказали? Так себе у них с правосудием, если это так, потому что он стал только сильнее, злее, опаснее и безумнее. Дальше обдумывать смену имиджа Заларом мне было некогда. Пришлось сбежать, кувыркаться, споткнулась, удачной кувырком ушла от удара и отползать в кусты. Эдрин рычал, ругался на меня, но Золотова опять отшвырнул в лес. Но Залар явно приметил мои кустики и сейчас точно снова нападет. Эдрин, сними с меня блок! Высунувшись из кустов, крикнула, пока у Золотого произошла заминка с выковыриванием из лесной чаще. В замок, опять рыкнул он. Сил нет совсем, не дойду, соврала я. Сними щит. Черный дракон резко обернулся, сощурив свои прекрасные, пылающие пламенем глаза, и дыхнул на меня дымом из ноздрей. Я закашлилась, зажмурившись и разгоняя дым. А когда он развеялся... Драконы уже опять сражались в небе, но не очень высоко, крылья были не в порядке у обоих. Вот же не у гаммонные, вздохнула я и задохнулась от хлынувшей в меня энергии. Магические силы затопили, объенная в один миг, и вдруг все резко прекратилось, потому что кое кто, проносясь мимо, умудрился каким-то образом, не отвлекаясь от разрывания когтями крыла противника, извернуться и опять дыхнуть на меня дымом. И что это было? Это, мол, хватит с тебя хорошего по маленьку? Ну да ладно, я все равно резерв восстановила, на один удар должно хватить. А там, надеюсь, Эдрин додумается добить гаденаша. Залар, юркий не по размерам, в очередной раз вывернулся из захвата драка и бросился ко мне. Пора, поняла я, и вложила в один единственный выброс силы всю энергию. которую успела впитать до капли, выбрав резерв до донышка, осушив практически, только бы не выгореть. Ударила прямо в морду, за мгновение до того, как подоспел Эдрин, чтобы в очередной раз отбросить настырного безумца от меня. И помощь в драке не понадобилась. Залар сам отлетел, причем даже дальше, чем когда его Эдрин отбрасывал. Вот это да! удивленно протянула я, глядя на свои руки. Я, оказывается, и так умею. И завалилась в кусты, чувствуя сильное головокружение, опять без сил. Да что же это такое? А где-то там ревел золотой дракон, ломая деревья и продолжая рваться ко мне, явно не для обнимашек. Что же вот так на мне заклинило-то? Больше ненавидеть некого, что ли? Выбираться из кустов уже, если честно, не хотелось и геройствовать тоже. Все, что я могла, я уже сделала. но привстать и чуть это отвинуть ветки, открывая обзор, сил хватило, и как раз вовремя Залар взлетел над лесом, ринулся к нам и вдруг замер. Естественно, без махания крыльями в воздухе удержаться у него не вышло, и большой золотой дракон совсем невеличественно шлепнулся задницей на поляну перед замком и взвизгнул. Глаза его округлились. Будто от сильного удивления или испуга. А потом дракон тоненько запищал, жалобно так, и начал шарить передними лапами по телу с таким выражением на безображенной костяными наростами морде, будто был в сильном недоумении. «Чего это он?» Покосившись на черного дракона, остановившегося рядом с моими кустами, поинтересовалась я. А ты коварно вместо ответа произнес дракон, стремительно уменьшаясь в размерах и принимая человеческий облик, окровавленный местами стремительно заживляющие раны от когтей и клыков и совершенно голый облик. А Залар тем временем продолжал подвывать, отчаянно шаря лапами по телу. Да что с ним? – воскликнула я, покосилась на Эдрина и тут же отвернулась. Вместо ответа драка щелкнул пальцами над золотым драконом, вспыхнул огненный шар, озаряя всю поляну и собственного дракона, вокруг которого словно кружили золотистые бабочки, сверкая в отцветах огня и стремительно разлетаясь во все стороны. Ух ты, выдохнула я. Красиво. А что это?、Хм. Его чешуя, тихо ответил Эдрин. Залар завыл так отчаянно, что мне его даже жалко стало. «Ну, извини», – проговорила немного смущенно, но громко, чтобы услышал. «Ты!» – истерично заголосил уже не то, чтобы золотой дракон. Подстремительно улепетывавший погулять чешуей, он оказался какой-то невзрачно бледненький, с сероватым оттенком пупырчатой сморщенной кожи. Петуха щипанный. Пришло в голову подходящее сравнение. «Ты!» – повторил петух, в смысле дракон, голенький. Это все ты, с подвыванием и прикрываясь крыльями, ты все разрушила. Я уже был почти у цели, мне не хватало всего пары ингредиентов, и мы обрели бы вторую суть. А ты явилась и все погубила. И эти пару ингредиентов ты на детей собирался выменять. Вкратчиво, но от того даже как-то страшнее, спросил Эдрин. Цель важнее, я, наша свобода важнее. А она смешала все мои планы, нарушила хрупкое равновесие нашего мира. Отчаянно завыл, кажется окончательно свихнувшийся на почве обнажения Залар, который теперь даже отдаленно на дракона не походил, и совсем тихо, шепотом с подвыванием, она погубила крылатый народ. И спасла его, задумчиво ответил Эдрин. Что? Совсем, похоже, теряя связь с реальностью, растерянно переспросил Залар. Она нарушила равновесие, погубила и спасла крылатый народ. Тихо произнес лорд Эдрин Драка. А я вспомнила произнесенный им тогда на подходе к дракониим горам в день нашего знакомства на заре нового мира. Придет так, кому чужды крылья. Она нарушит равновесие. Погубит и спасет крылатый народ, и не будет перед ней препятствий, которых она не сможет преодолеть. Но только с крыльями она возродит былое величие. Невольно покосилась себе за спину, но хоть крылья не появились, и то хорошо. Чем все закончилось с Заларом, я опять благополучно пропустила, свалилась в обморок от истощения, прямо так, сидя в кустах, и отключилась. Пока теперь уже не золотой. Обезображенный и поверженный дракон подвывал на тему того, какая я нехорошая. Справедливости ради действительно не хорошо получилось. Чешуя никакая-то там рубашка, которую можно легко заменить, и не факт, что она вернется к хозяину, нагулявшихся под драконьим лесам и горам. Все же одежда просто вещь, а тут часть живого существа, неизвестно, как себя поведет. Придя в себя, я медленно повернула голову к окну и увидела вечерние сумерки. Неужели весь день без сознания провалялась? Ну как ты, милая? Вдруг прозвучало совсем рядом. Я повернула голову и увидела сидящую на другом краю кровати и Марию. Старушка ласково улыбнулась и подмигнула. Эй, а ты со злодеюкой-то расправилась? Я не нарочно, прошептала ахрипшим голосом. Сейчас, деточка, засуетилась бабуля, прошла к прикроватному столику, налила из кувшина полстакана какой-то мутноватно-желтой жидкости, подошла ко мне, помогла приподняться, придержав за плечи, и заставила выпить все содержимое стакана. Это оказался какой-то травяной настой, чуть горьковатый, но с приятным мятно-сладким послевкусием. Сразу же стало чуть легче, и вопрос я задала уже почти нормальным, но слабым голосом. Как Эдрин? Да что с ним станется-то? Разулыбалась Емария. А Жар? Затаив дыхание, прошептала я. И Мария улыбаться перестала, но и особо грустной старушку нельзя было назвать, когда она проговорила: "И с ним все хорошо будет. Ксалина уже в пути, а пока мальец в колыбели поспит. А мне можно к нему? Совсем жалобно попросила я. Да куда ж тебе сейчас? сплеснула руками бабуля, ты ж спастили встать не можешь, к тому же в колыбель людям теперь ходу нет, но ты не переживай, мальец в хороших руках, его сама сила защищает, элементали берегут, горы подпитывают, с тобой-то он связь потерял, уж больно сильно ты выложилась, считай выгорела, тихо тихо не пугайся, магию не потеряла, но если бы не связь с драконом, все могло плохо закончиться А так с подпиткой его ауры тебе теперь никакие нагрузки не страшны. А маленького еще увидишь. Мать его сейчас забирать не станет. Он связан с нашими горами, пока элементали не получит, никуда не денется. А ты ляжи, отдыхай, восстанавливайся. Почему еще не восстановилась? спросила я, немного успокоившись. С жаром все будет хорошо, это главное, а с остальным я как-нибудь разберусь. Так щит на тебе, просто ответила и Мария. Эдриан уперся, отказался снимать, сказал: ты сама должна решить. Что решить? Возвращать силу или нет? Развела руками бабуля явно не одобряет действия правнuka. И что будет, если они вернутся? Тихо произнесла я. Ох, Литочка, всю жизнь за щитом прятаться не выйдет. Да и сами по себе силы рано или поздно восстанавливаются. Я не об этом спросила, посмотрела на старушку. То ли взгляд у меня был такой умоляющий, то ли так плачевно выглядело, что и Мария сжалилась и ответила прямо. От зова вам не уйти, девочка, никак. Вас будет тянуть друг к другу, как бы вы ни противились. Сейчас-то без сил совсем, зов затих, но он вернется и будет усиливаться, пока не сведет вас. Я отвернулась, на глаза навернулись жгучие слезы обиды. Это несправедливо. Я имею право сама выбирать и решать, с кем мне быть. Бабуля и Мария похлопала меня по безвольно лежащей вдоль тела руке, вздохнула и пошла к выходу. Но уже у дверей остановилась, развернулась и проговорила: "Ты вместо того, чтобы слезы лить, лучше вот о чем подумай: что ты чувствуешь, Кедрину, сейчас, когда зов затих? Не уж-то не люб он тебе не сколько." Я промолчала. «Признаваться родственнице драка в таких вещах и выворачивать душу наизнанку я точно не собираюсь». «То-то и оно!» — усмехнулась и Мария. «Зов на пустом месте не зарождается, девонька». И она уже открыла дверь, когда я все же решилась спросить. «А Эдрин?» — прошептала, ругая себя за нездержанность. Лучше бы промолчала, дала ей уйти. «А что, Эдрин? Думаешь, потащил бы он тебя сюда, если бы сразу не приглянулась?» Еще раз повторю, Зов на пустом месте не зарождается, а его так скрутило, что никаких сомнений полюбил искренне, но борется с собой, мучается, а тебе все равно дал возможность самой выбрать. Думай, Литочка, думай крепко, девочка, и не ошибись. Сбежать от счастья легко, а вот догнать его потом может и не получиться. А Зов он всегда будет. Задала я последний вопрос. Пока не осознаете и не примете, не вполне понятно, ответила старая драконица, отказавшаяся от долголетия, похоже, ради того, чтобы помочь нам с Эдрином. И Эмария ушла, тихо притворив за собой дверь. А я повернулась на бок, вытерла набежавшие слезы и задумалась. В одном бабуле оказалась права. Эдрин действительно мне не безразличен. Более того, стало очень дорого. Первые несмелые чувства, интерес, симпатия, легкое восхищение, каким-то образом за считанные дни выросли во что-то большое и настолько глубокое, что теперь и не выковырять. Пожалуй, отправной точкой этих нечаянных чувств стал тот поцелуй в горах ради спасения жара. Вернее, даже не он, а то, что Эдрин сказал после. «Я люблю тебя». Всего три слова, сказанных только с целью всхолыхнуть мои эмоции. Умом я понимала, что это неправда, но сердце его тогда затопило таким все поглощающим счастьем, что хватило бы согреть не одного, а сотню драконят. Драконье пламя и рядом не стояло. Наверное, именно тогда я и влюбилась и очень злилась на себя за это и на него тоже. Вела себя как дурочка, обижалась, срывалась. Потом этот замок, прогулка, драконовые фрукты, источники, покушение, жар. И так все закрутилось, что уже не до чувств было. А зов, он ведь скрутил нас уже после, когда и так перестали вести себя, как обычные попутчики. И вот теперь бабуля и Мария говорит, что Эдрин полюбил меня искренне. А полюбил ли? Он мне этого не говорил. В тот раз не считается, там была необходимость, сухой расчет. А сейчас он а дурманен зовом, и мне уже никогда не узнать настоящее ли его чувства. Опять захотелось поплакать, пожалеть себя, забиться под одеяло и никогда не вылезать. И тут рядом послышалось какое-то чмоканье. Я медленно подняла взгляд на подушку и завизжала. Когда в спальню ворвался Эдрин, я уже сидела на кровати, хоть и шатало неимоверно. И отчаянно боролась с маленьким серым лысым и пузатым существом на шести лапках с коротеньким хвостиком и острым мордочкой. И вот эта наглая морда никак не желала отпускать мои волосы, как вцепился всеми шестью лапками, так и не отпускал, продолжая посасывать и так уже порядком обмусоленную прядь с наслаждением причмокивая при этом. Я же, удерживая его за шкирку, старалась отобрать у зверька свои многострадальные волосы. Дракос сначала опешил, но быстро пришел в себя, улыбнулся и протянул руку. Зверек пискнул и обмяк, обиженно взирая на дракона. Я выпутала волосы из его лапок, вытащила изо рта пслюнявленную прядь и, брезгливо удерживая ее на расстоянии, пронаблюдала за тем, как это чудо пролевитировало Кедрину. Он взял животинку на руки, погладил, подошел к окну, открыл и... выкинул. «Со второго этажа». «Ты... ты что натворил?» – прошептала с ужасом. Драка удивленно воззырялся на меня, но тут же вновь улыбнулся и пояснил. «Это ульпия, что-то среднее между домашним питомцем и фамильяром. Здесь, в окружении магических потоков, они практически неуязвимы и совершенно безвредны. А этот конкретный экземпляр, похоже, присмотрел тебя в качестве хозяйки». Вот и пытается выразить свою привязанность, как умеет. С сомнением покосилась на прядь волос, с которой едва ли не капала слюна, скривилась от столь сомнительного выражения привязанности. Эдрин подошел, подхватил меня на руки и поднес в ванную. Я не возражала, притихла, если честно, не зная, как себя вести, что говорить и вообще, что делать-то. Драку усадил меня в ванную, подчеркнуто отошел на два шага и, глядя в сторону, хрипло обспросил. С одеждой помочь? Я сама в состоянии раздеться. Выполила от чего-то грубо. О да, в этом ты специалист, хмыкнул Эдрин. Вспомнила, что произошло накануне перед нападением Залара, и покраснела. Интересно, что там делают наши улетевшие в обнимку рубашки. Ты еще слишком слаба, я позову и Марию, чтоб помогла. Не глядя на меня, проговорил Драка, и он уже почти покинул ванную, когда я тихо произнесла: "Стой". Остановился, стоя спиной и вцепившись в дверную ручку до побелевших костяшек. Сними с меня щит, попросил еще тише. Он так резко обернулся, что очертания на мгновение размылись. С прищуром посмотрел на меня и, будто не веря в то, что услышал, спросил: «Уверенно? Я же посмотрел на него прямо, спокойно, уверенно». Хотя в действительности не уверенности, не спокойствия не было, конечно, и отчетливо произнесла: "Да, да, сними щит от внешних потоков, да, я понимаю, что произойдет дальше, да, я к этому готова, почти, и да, я дам нам шанс, пусть я сомневаюсь, сильно сомневаюсь, что это правильно, а что будет дальше, время покажет." «Во всяком случае, я хотя бы не буду корить себя за то, что отмахнулась от чувств, которые определенно есть. И это факт, от которого не хочется и нельзя отмахиваться». Эдрин постоял с минуту, пристально всматриваясь в мое лицо, будто выискивал сомнения, лукавства, страх или еще что-то неведомое мне. Потом кивнул, молча подошел, прикоснулся к моей щеке. И меня затопило силой и скрящился огромный прекрасный. Зажмурилась, пережидая головокружение от мгновенного насыщения резерва, а когда открыла глаза, лорда Эдрина драка уже не было в ванной. И я улыбнулась, просто счастливо улыбнулась, и продолжала улыбаться, снимая одежду, наполняя ванну водой, смывая с себя напряжение, усталость, сомнения и страхи, а еще Я почему-то верила, что теперь буду часто, очень часто вот так улыбаться искренне и счастливо.